Эпилог Маленький траулер покачивался на волнах. Красно-белые борта контрастировали с бирюзовой морской водой. На палубе за столом сидела смуглая девочка лет шести и старательно водила карандашом по бумаге. От усердия она высунула кончик языка, что придавало ей весьма комичный вид. Ветер легонько трепал чёрные волосы. «Папа, а почему ты не остался в Америке?» Девочка вдруг оторвалась от своего занятия. «Я уже тебе рассказывал, Марго». «Расскажи ещё раз», — потребовала малышка и вернулась к своему занятию. Амин оторвался от журнала и с улыбкой вздохнул. Ох уж эта маленькая непоседа. «Потому что Америка очень большая. Там много людей, много машин». Все кричат и суетятся. Мне не понравилось там жить. Но ты же туда поехал почему-то? Да. Я надеялся найти там свою маму. Но, увы, мне не удалось. Почему? Иногда люди теряются. Их не получается найти. Тебе там не понравилось, потому что ты боялся тоже потеряться? Пытливо выясняла девочка. Нет? Я не боялся. Марга недоверчиво прищурилась. Ладно, немножко боялся. Капельку. Амин показал крошечное расстояние между пальцами. Но главным было то, что здесь жил дедушка Матиас и твоя мама. «Папа, хватит хитрить», — серьезным тоном произнесла малышка и сморщила носик. «С мамой ты познакомился только через год». «Ох, и умная ты у меня!» Амин подбежал к дочке и начал её щекотать. Звонкий смех разлился по лодке. Звонок мобильного прервал весёлую игру. «Нам пора возвращаться». После короткого разговора сообщил он, направился к рубке и завёл мотор. А Марго вернулась к своему занятию. Амин ещё раз сверился с данными из сообщения. Номер рейса — и время прилёта. Лёгкое волнение вызвало дрожь. «Папа!» — протянула она. Амин усмехнулся. «Если дочка растягивает слова, значит, сейчас будет просьба». «Что ты хочешь, маленький бесёнок?» «Можно я поеду с тобой в... в...» Малышка замялась, забыв слово. «К самолёту. Я тоже хочу встретить тётю Диану и дядю Макса». «Я им вот что нарисовала!» Она спрыгнула со стула и гордо продемонстрировала свой рисунок. Мужчина и женщина сидели на радуге и держались за руки. В углу неровными буквами старательно была выведена надпись «От Марги». «Очень красиво. Я уверен, им понравится». Амин с нежностью погладил дочку по волосам. Он заглянул в её карие глаза и в очередной раз удивился, как они похожи на глаза той самой русалки, которая перевернула его жизнь. «Значит, можно?» — не сдавалась девочка. «И в кого только эта малышка такая упорная?» Диана восторженно смотрела через иллюминатор на пышные белые клубни. Самолёт пролетал над Атлантикой. Сквозь облака угадывалась пронзительное синего океана. От этого вида на глаза наворачивались слёзы. «Ди, мы каждый год пролетаем эти места последние лет десять. Но ты каждый раз так смотришь в иллюминатор. Пора привыкнуть», — мягко пожурил Макс. «Не хочу», — выдохнула она. «Хочу каждый раз восхищаться, как в первый». Макс потянул её к себе и нежно поцеловал. «Вот за это я тебя и люблю». Диана улыбнулась и прижалась к мужу. «Ой!» Она подскочила на сиденье, но ремни прижали её обратно. «Я, кажется, забыла подарок для малышки Марги». «Спокойно, я положил». «В маленьком чемодане на самом верху», улыбнулся Макс. «А вот за это я люблю тебя». Со дня встречи со смертью на заброшенном причале прошло чуть больше 16 лет. Макс и Диана забрали Амина и улетели в Штаты. Максимилиан решил, что это меньшее, что он может сделать в память о Марге. К сожалению, найти следов матери Амина им не удалось. Мальчик прожил с ними в Америке несколько лет, но решил вернуться в маленькую деревню на побережье к старику Матиасу. Хотя сам он говорил, что ему по душе тишина и спокойствие маленькой деревушки, Макс был почти уверен, что Амин хочет быть поближе к русалкам. Конечно, морские дивы больше никогда не попадались никому из них на глаза. Таковы законы потустороннего мира. Но Амин часто рассказывал об очередном очень удачном улове, и все трое прекрасно понимали, кому он этим обязан. Диана открыла в Штатах ивент-агентство и всё же стала руководить своей маленькой империей. Их дружба с Кристиной постепенно сошла на нет, но Диана продолжала иногда украдкой следить за бывшей подругой. Максу это не нравилось, но он не поднимал щекотливую тему, потому что знал, Диана следит не за подругой, а за тем, чтобы в её жизни не появился Бруно. О кузене Максимилиан больше ничего не слышал. Самолёт затрясло. Вещи на багажных полках заходили ходуном. Диана вцепилась в руку Макса и едва не расцарапала её до крови. «Уважаемые пассажиры, наш самолёт попал в зону турбулентности. Просим оставаться на своих местах и пристегнуть ремни», — раздался спокойный баритон пилота. «Всё хорошо. Она тебя не тронет» шепнул Макс Диане на ухо и почувствовал, как она ослабила хватку. Он понимал, что их очередная встреча со смертью случится ещё нескоро.